Однажды утром, когда он заседал в совете и собирался подписать какую-то бумагу, гусиное перо вдруг выскользнуло у него из рук и, падая, забрызгало чернилами голубой камзол. Он наклонился, словно намереваясь поднять упавшее перо, но не смог распрямиться. Рука его, с побелевшими словно мраморными пальцами, безжизненно повисла вдоль тела. Его поразило... Внезапно воцарившаяся тишина. Он так и не понял, что упал с кресла. Когда его подняли, он был без сознания. Неподвижные глаза закатились, словно он неотрывно глядел куда-то влево. Рот перекосился. Лицо его побагровело, стало почти лиловым. Спешно послали за лекарем, который, явившись, отворил больному кровь. так же, как и его брата Филиппа Красивого. Одиннадцать лет назад недуг поразил его мозг, расстроив таинственный механизм, управляющий волей. Решили, что он умирает. Его перевезли домой, и многочисленные домочадцы, проживавшие у него в особняке, уже оплакивали потерю. Однако... После нескольких дней, в течение которых лишь слабое дыхание свидетельствовало, что он еще жив, состояние больного, казалось, начало улучшаться. К нему вернулась речь. Правда, говорил он неуверенно и невнятно, запинаясь на некоторых словах. Куда девались его м н о г о с л о в и е и ораторский пыл? Правая нога и рука, в ы п у с т и в ш а е гусиное перо, не повиновались ему. Неподвижно сидя в кресле, задыхаясь под г р у д о й одеял, в которые его почему-то кутали, бывший король Арагона, бывший император Константинопольский, граф Романский, пер Франции, неизменный кандидат на престол Священной Римской империи, покоритель Флоренции, победитель Аквитании, вдохновитель крестовых походов,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 Он действовал в убеждении, что трудится для общего блага, к о т о р ы й уже давно разучился отделять от своих личных, честолюбивых устремлений. А вот Мариньи... м а р и н ь он ненавидел лютой ненавистью, как может только ненавидеть человек человека. Он сознательно лгал, выдвигая против Мариньи обвинения. Он давал сам и заставил других давать ложные показания против этого человека.